Глава восьмая. Низвергнутые в царство Аида. В редакции его поджидал сюрприз. Нет, улица Бабеля не изменилась, и сам дом был на месте, и возле входа не околачивалось никаких отвергнутых журналистов. А вот в крошечном фойе, точнее просто небольшой комнатке, куда посетитель попадал после того, как переступал за порог, кое-что поменялось. Сколько он себя помнил, там стояло деревянное кресло, похожее на скамейку из бульвара имени Гоголя, только чуть-чуть более узкую. По идее, там должен был сидеть вахтер, но средства на вахтера не было, как и не было в нем и смысла. Сотрудники тоже вестибили обычно не задерживались, так что кресло просто стояло пустым. Иногда на небо присаживался кто-то из сотрудников, закуривал, а потом замечал мигающий над головой красный светодиодик к пожарной сигнализации и, спохватившись, все-таки выбегал на улицу. Так вот, сегодня это место оказалось занятым. Там сидел какой-то мрачного вида пролетарий в серой кепке и засаленных штанах. Сколько лет пролетарию было неясно, может быть, сорок, а может и под шестьдесят. Одно ясно. Образ жизни этого типа явно не способствовал долголетию. При виде Черского он поднялся и с хозяинским видом подошел к журналисту. «У вас что-то случилось?» — поинтересовался Черский. «Карманы проверить надо. Сурово!» — произнес пролетарий. чего такая проверка?» «Так охрану поставили». «А бы, получается, и есть эта охрана?» «Ты ответил пролетарий. «А теперь показываю карманы!» Черский не стал возражать. Он прекрасно знал, что в карманах нет ничего подозрительного. Конечно, можно было упирать на то, что он сотрудник, и размахивать удостоверением... Но журналист и так прекрасно знал, что спорить с фахтерами и лицами, к ним приравненными, совершенно бесполезно. Могло и до драки дойти. В принципе, Черский, наверное, смог бы навалить этому деятелю, но как раз драки сейчас ему не хотелось, да и толка от этого не будет. Раз этот хмырь здесь сидит, значит, редакторы точно в курсе. Кстати, надо спросить у редактора, что случилось. В главной комнатке все было по-прежнему, не хотелось верить, что того хмыря на первом этаже поставили для того, чтобы все здесь по-прежнему и оставалось. Когда Черский все-таки заглянул к Лобановичу, тот сидел по-прежнему, окруженный так и неразобранными громадами печатных материалов, и словно в знак протеста читал какую-то книжку. В газете такое случается. — А по какому поводу охрана? — осознавался Черский. Есть угроза, что неприятные кандидаты в сотрудники возьмут редакцию штурма? Или напечатают наш адрес с ругательным комментарием в очередном своем помойном листке, тиражом в десять с половиной экземпляров? Лобанович отложил книгу. Морщины разладились, но осмотрел он по-прежнему мрачно. — эту дурень нам не опасен, — сознанием дела произнес он. — В этом плане можешь ничего не опасаться. Смело ходи мимо него по улицам. Может, даже на него плюнуть, я разрешаю. — Думаете, у него есть связи этих, как он там написал, скинхедов? — Я задал пару вопросов знающему человеку, — ответил редактор. — Ефим Соломонович говорит, что это полный фуфил. Если бы у него были какие-то связи, он бы и к нам не ходил. И про что бы своего не скрывал. В наше время за сильным человеком всегда стоит уважаемая бригада. Именно в бригадах сейчас сила, ты сам понимаешь а не в каких-нибудь там скинхедах. Человек, который на что-то годится, просто не будет скрывать своего прошлого. Такой, пожалуй, даже работу искать не будет, — предположил Черский. Все верно. Такой, даже если его все-таки закрывают, после выхода просто связываются со своими братанами, и они его куда-то пристраивают охранником каким нибудь барменом. Такие профессоры, которые образования не требуют, но где надо иногда по морде бить. Теперь уже такие группировки силу набирают, которые не просто грабят, но еще и всякие услуги оказывают. Черский неплохо помнил Ефима Соломоновича Горелика. Это был благообразный дедушка, лысый в тяжелых, старомодных роговых очках. Очень мягкий, все время спокойный, похожий на профессора из местного педвуза или на знаменитого столичного дирижера. Если видишь этого степенного старика, то и не подумаешь, что это из последних евреев, которого еще в начале 80-х, мой шерезник, короновал вором в законе. Газета ему формально не принадлежала, и Ефим Соломонович никак не вмешивался в ее дела. При этом, на всякий случай, про него было приказано в статьях не упоминать. Он просто дружил с редакцией. Сейчас в начале 90-х бизнес без этого был вообще невозможен. Любой бизнес дружил с кем-то из мира криминала, и тело не обязательно было в крышевании. Просто иногда надо позвонить, посоветоваться. В новых условиях без таких советов все равно, что без компьютера. Один раз не разберешься, сделаешь какую-то глупость, и от бизнеса ничего не останется. И вообще граница между деятелем криминального мира и решительным бизнесменом, который просто круто ведет дела, уже тогда была очень зыбкой. Разумеется, его сестра и ее муж тоже были вынуждены общаться с кем-то из этих теневых королей. Черский никогда не интересовался, с кем именно. Он прекрасно понимал, что для них такая тема будет неприятна. Ефим Соломонович, как и подобает аристократу преступного мира, не пачкал руки убийствами и грабежами, а предпочитал интеллектуальный труд. Начинал, как профессиональный игрок, катава. Со временем сообразил, что на контрабанде и перекупах можно сделать больше. Разумеется, советская власть пару раз сажала его за спекуляцию, но от тяги к прибыли отучить не смогла. Мшенисты польских тепловозов, что ошивались на толкучке под водонапорной башней, и жадные девицы, что ошивались в вестибюле интуристы, нуждались в человеке, с которым можно решить внезапную проблему, не в милицию же обращаться. В новые времена открылось больше возможностей, и старая гвардия вроде Ефима Соломоновича все больше отходила на задний план. Но прежняя закваска еще гуляла в цепком старике. Черский сам отлично помнил, как Ефим Соломонович явился на очередную редакционную пьянку, не столько угоститься за счет газеты, сколько просто посмотреть, прикинуть, какие люди здесь работают, ну и пропитаться современностью. Секретарь редакции, но здесь уже не работает, порядочно поднабравшись, вдруг начал вытворять всякую дичь, называл почтенного старика старым Шулером и Махером, потом стал хватать за запястье и призывал выйти на кулаки прямо во дворе, где доживали свои вега дровяные сараи. Ефим Соломонович не стал даже подниматься с кресла. Чего там? Он даже гнев свой не показал. Все-таки близость смерти учит терпению. Он просто поднял взгляд, посмотрел на юнса сквозь толстые стекла очков и спокойно произнес «Пожалуйста, не трогай мои запясть. Однажды я попался в руки милиции. Они подумали я карманек и сломали мне обе кисть. Сейчас все срослось, но до сих пор больно если делать так, как ты делаешь. Неужели ты так хочешь узнать на себе, какой сильной была эта боль? Секретарь редакции все понял и узнавать про боль не захотел. Тихо отошел, сел в угол и весь вечер нажирался уже отдельно от коллектива, а в конце, на всякий случай, вежливо сблевал в окно. Вот Ифим Соломонович решил, что газете нужна охрана, и отправил кого-то сюда из своих людей. Ну, старому спекулянту виднее. Было бы, кстати, здорово, если бы эти скинхеды действительно пошли грабить редакцию. Встреча с реальным криминалом, может, и не стала бы для них уроком. Нередко шпана не способна освоить даже школьные уроки, но избиение глупых подростков послужило бы неплохим развлечением для редакции и отличной темой для передовой статьи. Поэтому Черский спросил про другое. — А это что вы читаете? — Лаванович смутился, посмотрел на обложку. — Образ первогрешников в древнегреческой мифологии, — пояснил он. — Как и многие типы серьезной работы, выходят только сейчас, когда советская власть перестала контролировать науку. Это что-то про вампиров? Нет, это про ребят, которые живут во фразеологическом словаре. Тому самому, что есть у нас на полке в редакции. Но никто им, разумеется, не пользуется. То есть это какие-то персонажи очень древнегреческих мифов, которые совершили что-то настолько чудовищное, что не просто сидят в аду, а еще и в придачу там страдают. Это Сизиф, Атлант, Тантал и к некоторые Титии. Римляне к ним еще пару добавили, но эти какие-то совсем малоизвестные. Откуда такой интерес к Древней Греции? Вроде не про эту газету выпускаем. Да так отвлечься захотелось. Из универа приходили, говорили, что вот такая вот новость про выход нового и важного научного труда. Я не знаю, как ее подать, я вообще не знаю, кому этот труд нужен, но, как ты сам видишь, зачитался». — Как по мне, это они немножко наши коллеги, — заметил Черский. — Мне вот тоже часто во время работы древнегреческая мифология вспоминается. Например, что журналист в провинциальном здании вроде нашего похож на этих тупых девиц, не помню, как их звали, которые все пытались заполнить бездомную бочку, а она и не заполнялась, и не наполнялась. Вот так и мы просто льем в газету статью за статьей, материал за материалом. — Ну вот видишь, даже ты и проникся. Ведь для нас, православных, если подумать, Древняя Греция — это почти как дикий запад для американцев. Кровавая юность того, что станет потом нашей цивилизацией. — А почему не Древняя Русь? — Сам знаешь почему, потому что про Древнюю Русь, в отличие от Древней Греции, мы толком ничего не знаем. черски невольно смехнулся. Все-таки с их свыла не только работа, но и любовь ко всему немного классическому. С таким руководителем проще держать даже то, что внизу дежурит человек от Фима Мясника. Пока, конечно, просто для порядка дежурит, чтобы проблем не было. Тут он, кстати, интересную мысль проводит. Редактор взял книгу и так и замер, держа ее перед собой, словно отгораживаясь от всего мира древнегреческой мудростью. Конечно, не очень понятно, к чему это пристроить, хоть мифологическую страничку в газету выставляй. Есть же до сих пор у многих газет страничка литературная, а у нас будет мифологическое, проверенное временем. Так что за мысль-то, не томи, — не выдержал Черский. У всех этих ребят-первогрешников, про которых он пишет, есть кое-что общее. То, что они оказались в воду И это тоже, но важны и обстоятельства дела. Все они были так или иначе проходимцы. Дурили богов и давали людям то, что не следует. Начнем с Тантала. Он, может быть, разгласил тайны богов, а может, украл олимпа нектара и амброзию, чтобы обессмертить людей. Непонятно, почему украл но так и не собрался обессмерчивать. Он был царь, у него свои резоны. Может, не успел, а может, нашел не по другой версии, самый драматичный и потому самый известный, но кормил богов собственным сыном. Боги не оценили, сына вернули обратно, а Тантала в ад. Что-то очень наговор, смахивает. Соглашусь! И вот он в аду, по официальной версии, стоит посреди озера в саду, но не может ни есть, ни пить, потому что вроде бы все есть, а дотянуться не может. Про это игомер пишет. Надо же, какой-то начитанный. Но серьезно готовили. Даже на оперы строим водили. Звук в минском оперном хорошем там да не поспать было. Я рад, что ты в теме. По другим данным, Зевс навалил на него гору Сипил. И вот это я попрошу запомнить. Когда на тебя горы набалит заботь, это трудно. Едем дальше. Сизиев тоже был царь, уже в каринефе и тоже разгласил тайны богов, видимо, те, которые не успел разглядеть стантал. Обманул Аида и заковал смерть в цепи, так что люди просто перестали умирать, а потом и вовсе слинялось царство мертвых. Женат был на Миропе, дочери Атланта. За это постоянно и безрезультатно закатывал камень на гору где-то в отдаленных областях царства мертвых. Он очень интересовал французов. Ученые уже долго пытались разгадать, откуда взялась эта легенда. По разным версиям он был... Тот слобанович открыл книгу на заложенном месте и начал зачитывать. Божество солнечное, божество лунное, божество морское, герой-прародитель иолийцев, дух-покровитель морской торговли. А может быть, мифологический предок коринфских тиранов-кипселидов? Или просто вот такое вот воплощение идеи вечного наказания? — Ясности нет, зато есть выбор. — Имя у него непонятное, он точно не олицетворение чего-то, как тоната Смерти или Гея Земля. — Насколько я помню из Куна, те боги, которые напрямую что-то олицетворяют, вообще редко что-то делают, — заметил Черский, — чтобы хоть что-то вставить. — Дела делают совсем другие, те, что с непонятными именами. — Имя мало того, что непонятное, так еще и жутко древнее, — продолжал Обанович с такой серьезностью, как будто сам жил в те времена. Если записать по-гречески, то видно, что первый слово как бы удваивается. Си-сиф. Точно так же «тантал-ти-тий». И, кстати, другое важное слово «титан». Тоже ведь существа древние, закинутые в преисподнюю. А еще про него писал Камю, которого недавно переиздала иностранная литература. Но я не думаю, что это тоже относится к теме. Камю, насколько я слышал, в свое время уговорил Нобелевский комитет дать премию Пастернаку. Так что, если тебе оценят какую-нибудь камю, это может быть честью загробного наказания. Верная мысль. Постараемся, чтобы этот камю о нас никогда не узнал. Хотя он вроде как уже и так умер. Кстати, этот Атлант, который приходил с ему тестем и стоит на крайнем западе в каменном виде, родной был от Протомея. Так что таскать у богов, что плохо лежит, это у них семейное. А Прометей, как мы знаем, тоже украл кое-что у богов, если это был припован к скале где-то на Кавказе, и орел терзал ему печень, пока Геракл его все-таки не освободил. А может, и не освободил, потому что мы все равно не знаем, что было с этим и Прометеем дальше. Я, словно, снова в детстве перечитываю легенды и мифы Древней Греции. Наш все. Но только когда становишься взрослым, начинаешь понимать, какая же это была отличная книга. Одна из лучших, какие есть. Дальше у нас Иксион пытался обладеть герой. Хотя его жену и так звали идея, то есть подобная Зепсу. Про него только и известно, что его привязали змеями к колесу и отправили вечно крутиться. Может быть в небо, а может под землю. Послушаешь такое и начинаешь думать, что нормального правосудия не было еще в достоической Греции. — Не было, соглашусь, пора бы нам привыкнуть. И последний Тити, Про этого вообще никто не слышал, хотя Гомер его упомянул. А этот, кого его? Тити, про которого мало что известно, пытался обесчестить богиню Латону, про которую известно нем намного больше. Когда-то эту Латону обесчестил Анкепс. И она родила от него Аполлона и Артемиду. И на этом ее роль в мифологии, в принципе, закончена. Как бы там ни было... Зевс был все-таки громовержец, а Тити — титан сомнительного происхождения и потому низвергнут воит Там два коршуна терзают ему печень или сердце. Возможно, один и терзает печень, а другой — сердце. Было бы забавно узнать, эти коршуны живые или тоже уже мертвые. Если еще живые, как же в царство мертвые залетели? Это уже не мифология, какая-то теология получается. Иногда я жалею, что пошел в журналистику, а не в теологию, попытался улыбнуться Черский. Конечно, платят теологам немного, но намного легче работать, когда тебе крышу и церковь. Уважаемые древние организации. А у этих ребят крыши не было. Вот они и оказались в царстве мертвых, причем на самой заре времен, когда и героев-то толком еще не было. Все они жили где-то на окраинах классической Греции, так что мы знаем о них только обломки и преданий, как их рассказывали в Афинах. Думаю, местные жители бы о них больше интересного. Например, около панопеи был храм Тити. Интересно, за какие заслуги? Между тем, даже из тех легенд, которые до нас дошли, видно, они не просто хитрили и обманывали. Все они были теми, кого уже в наше время назовут культурными героями или, говоря проще, челноками, рожденные полубогами. Они целыми баулами таскали людям технологии богов. И обрати внимание, насколько похоже они наказаны. Каждый раз их либо давит камень, либо они прикованы к камню, либо в камень превращены. А еще и тити, и Прометея терзают какие-то птицы.